Глава 18. В средней зале в тот вечер было не протолкнуться. Мистер Расмайзерса и многих горничных с верхнего этажа прислали ужинать с актёрами, потому верхняя зала была забита лакеями и горничными гостей. Но тем, понятное дело, полагалось сначала одеть своих хозяев, так что ужинать им предстояло позднее. А перед тем миссис Бальдк устроила для них в покое у дома правительницы коктейль. Так что Полли, Фэй, Милли и остальным девушкам пришлось наскоро проглотить по кусочку и мчаться к миссис Балдок, чтобы обслуживать ее гостей. Да и остальные едва успели доесть. Тут зазвонили звонки, и в комнату влетела мисс Сэмпл. «А ну, живо-живо, подъем!» «Мистер Амос звонит. Гости спустятся через пять минут. Мистер Прендергаст, ваше место в главном салоне. Распоряжайтесь напитками». «Что, правда?» — удивился мистер Прендергаст, распутывая ноги. «Простая физическая работа. Орешки и розовый джин? Так?» «С Франсисом, Грегором и Конрадом!» — торопливо продолжила мисс Сэмпл. «Остальные лакеи в банкетный зал, и там всем приготовиться!» «Горничным в бальную залу, кладовую с посудой и к кухонному подъемнику. Бегом!» Подклеить так и загудело от опыта. Мы все помчались по своим местам. От главного салона у меня остались довольно расплывчатые воспоминания. Слишком уж я был взбудоражен и расстроен и почти ничего не замечал, кроме разве что того, что мистер Прендергаст сунул мне в руки тяжеленный серебряный поднос, от чего руки скоро заболели. Гости превратились в моей голове в рокот громких голосов, тонкие шелковые платья и дорогие вечерние костюмы. Помню, как учтиво приветствовала их всех графиня в струящемся синем платье с чем-то блестящим в волосах. Помню, как подошёл граф Роберт и схватил бокал с моего подноса. Судя по его виду, ему действительно необходимо было выпить. Я только потом сообразил, что в том бокале был апельсиновый сок. Я подумал, не крикнуть ли ему в спину, что он ошибся, но он уже отошёл, здоровался с гостями, болтал А между делом пробирался поближе к двери, как будто с минуты на минуту ожидал появления леди Мэри. Леди Мэри появилась перед самым концом. Была она в белом, в прямом белом платье и напоминала столб из снега. Она почти сразу же подошла к графу Роберту и заговорила с ним, нагнув голову и застенчиво улыбаясь. Поверить было невозможно, что весь день она только и делала, что скандалила. и накладывала заклятие, и доводила своих горничных до слез. «Это, — заявил, возникая рядом со мной вместо Прендергаст, — классический пример обвораживающего заклятия. Решил, что тебе интересно будет узнать». «А-а-а! — сказал я. Хотел спросить у мистера Прендергаста, как он догадался, но он сказал, — «Однос ты держишь криво!» и умчался, чтобы принести Грегору полный сифон с содовой. Появилась леди Филиппица, тоже в белом, я вновь ужасно нервничая. Лицо её почти сравнялось с цветом с её платьем, когда мистер Амос распахнул двери и воскликнул: "Мэр Столчестера, мистер Игорь Сейли". Мистер Сейли выглядел здесь как-то чужеродно. Одет он был не хуже остальных, но при этом почему-то казался меньше, будто весь съёжился в своём дорогом костюме. Он пытался идти небрежной походкой, но скорее полз точный жук. Когда к нему учтиво подшелестнула графиня, он прямо-таки ухватился за её руку, будто утопающий. А потом увидел меня с подносом, подошёл и взял самый большой бокал, тоже будто хватился за последнюю соломинку. Ты разобрался, как они тут тасуют вероятности? спросил он шёпотом. Не до конца, ответил я. Я Э, мы я так и думал, сказал мистер Сейли. Похоже, ему от этого полегчало. Ладно, теперь уже не переживай, сказал он. Когда я породнюсь с Вилицией, я буду частью этой компании и во всём за тебя разберусь. Так что до тех пор ничего не предпринимай. Понял? Но дядя Альфред, сказал, начал был я. С дядей я тоже разберусь, ответил мистер Сейли. А потом повернулся и скрылся в толпе. Через некоторое время мистер Амос распахнул двери в дальнем конце зала и возвестил в самый что ни на есть величественной манере: "Милорды, миледи и джентльмены, прошу к столу". Все неспешно поплыли в банкетный зал, перемещение прошло вполне мирно, и вот мы с Фрэнсисом и Грегором уже собирали рассыпанные орехи. и составляли бокалы на подносы, а подносы отдавали Полли и её коллегам, стоявшим в дверях, а мистер Прендергаст со вздохом растянулся на самом удобном диване. Как минимум час мира и покоя, возвестил он, зажигая длинную тонкую сигару. Передай мне пепельницу, Конрад. Да нет, я думаю, часа 3 мира и покоя. Я слышал, что ужин будет из десяти перемен. До усторчитые двери снова открылись. Прендергаст, произнёс мистер Амос: "Ваше место в вестибюле. Туда и ступайте". "Да зачем?" изъемился мистер Прендергаст, возмущённо припряясь. "Пош наверняка все, кто собирался приехать, уже приехали. Этого никто не знает", возоздил мистер Амос. "На подобные мероприятия всегда пытаются прорваться бедные родственники. Мы в Столлерри гордимся тем, что готовы Встретить их во всеоружии. Мистер Брендер Гаст вздохнул, а точнее застонал и поднялся. «И что мне прикажете делать, если вдруг какая-нибудь нищая кузина Марта или подвыпивший дядюшка Джим затеют колотить в парадную дверь? Не впускать?» «Руководствуйтесь доводами благоразумия», — проворчал мистер Амос. «Если оно у вас, конечно, имеется». Но, ну, разумеется, вам надлежит проводить их в библиотеку, а потом поставить меня в известность. А вы, Грегор, Франсис и Конрад, как закончите, сразу вступайте в банкетный зал. Мне не нравится, с какой скоростью там обслуживают. Нужны лишние руки. И вот следующие два с половиной часа я усердно трудился, поднося другим лакеем блюда, которые они ловко переправляли через элегантные плечи, и таскал мистеру Амусу бутылки, из которых он разливал вино. Манфред показал себя с лучшей стороны и раскококал всего одну тарелку. На мистер Амос не подпускал нас Манфродом непосредственно к столу. Он сказал, что не может так рисковать. Зато под конец нам позволили разносить тарелки с сыром. К этому времени позвякивание серебра и гудение голосов притихли до слабого гула с редкими позвякиваниями. Мистер Амос Отправил Эндрю обратно в главный салон готовить кофе. А когда я обнёс гостей специальным вином для речей и тостов, меня отправили туда же. Там уже суетились миссис Балдок и мисс Сэмпл, раскладывая на серебряных подносах аппетитные горки шоколада. Миссис Балдок не слишком твёрдо держалась на ногах, мне даже показалось, что она пару раз икнула. Я вспомнил слова Кристофера в первый вечер, что по его мнению мисс Балдок любит приложиться к бутылке. Причём она ведь только что проводила коктейль, так что уж там. Я попробовал стябрить одну шоколадку для Кристофера. Никаких перемен не было уже много часов. Похоже, мистер Амос отключил все свои машинки, а значит, Кристофер застрял не знаю где ещё на целую ночь. Но тут мисс Сэмпл Шлёпнула меня по протянутой к блюду руке и вернула к действительности. А именно, отправила носиться по огромной комнате, элегантно располагая подносы с шоколадом на столиках. Так что шоколадку мне всё же удалось съесть ещё до того, как Эндрю кликнул меня расставлять целые батальоны крошечных кофейных чашек и бесконечные ряды крошечных рюмок. Я думала о Кристофере, а потому сказал то, что мог бы сказать он. «У нас тут что, кукольное чаепитие?» «Ликеры подают в маленьких рюмках», — великодушно объяснил Эндрю. И показал мне на столик, заставленный круглыми бутылками, длинными бутылками, треугольными бутылками, плоскими бутылками, красными, синими, золотистыми и коричневыми бутылками, а одна была большая и зеленая. Он, видимо, подумал, что я совсем не разбираюсь в ликерах. «Быть на его месте Кристофер!» Тот бы сообразил, что я просто шучу. Большие круглые бокалы для бренди, продолжал уставлять меня Эндрю. Смотри, не перепутай. Не успел я придумать в ответ подходящую шутку в духе Кристофера, в дальнюю дверь уже вплыла графиня. Она говорила через причёк какому-то бородатому толстяку. "Но это же столлери, ваша милость. Невыдержанного бренди у нас не бывает". Следом толпой шли остальные гости. Мисс Избалдок и мисс Сэмпл разом исчезли. Мы с Эндрю прикинулись мебелью. Гости постепенно рассредоточились по комнате, устроились на диванах и стульях. Мистер Уэсли этот манёвр дался не просто. Он всё пытался сесть поближе к леди Фелицие, но леди Фелиция неизменно вставал ещё до того, как он угнездится, и с печальным рассеянным выражением лица шла искать другой стул в другой части салона. Граф Роберт растворился в толпе. По крайней мере, рядом с леди Мэри, которая сидела рядом с матерью на позолоченном диване, его не было. Выглядела она даже красивее, чем раньше. Потом появился мистер Амос. Он громко захлопнул двойную дверь, чтобы заглушить какой-то грохот снаружи. Похоже, Манфред опять взялся бить тарелки. ведь остальные лакеи убирали остатки пиршества, и поманил нас с Эндрю к столу, где стояли кофейные чашки. Дальше я только и делал, что разносил эти крошечные верткие чашечки. Запомнил только тот момент, когда принес кофе леди Мэри и ее матери. Когда я подошел к их дивану, мать как раз протянула руку за одной из шоколадок на столе, а леди Мэри зашипела на нее тихо, но злобно. «Мама, тебе вредно». И мать немедленно отдёрнула руку, причём с таким несчастным видом, что я её даже пожалел. Я передал леди Мэри чашку кофе на блюдце, заставив чашку дребежать и бренчать так, что леди Мэри взяла её обеими руками и, обернувшись, бросила на меня испипеляющий взгляд. За её спиной рука маменьки метнулась к шоколадкам. Схватила она, по-моему, штук 5. Когда я подавал кофе матери, За посмотрела на меня будто говоря: "Пожалуйста, не выдавай". Я ответил пустым взглядом, каким может смотреть предмет мебели. Чего не выдавать, миледи? Тут служебная дверь у нас за спиной отворилась, и в салон тихонько вошли Хьюго и Антея. На них, как и на всех гостях, были вечерние туалеты. Хьюго в костюме выглядел очень недурно и куда менее скованно, чем мистер Сейли. у сестры было красное платье и вид у неё был умереть и встать поначалу их, похоже, никто, кроме меня, не заметил они медленно прошли, держась рядом, в середину комнаты вид у них был чрезвычайно решительный Хёга выглядел настолько решительно, что напоминал бульдога а потом Антея сделала незаметный магический жест графиня подняла глаза и увидела их Она вскочила и понеслась в их сторону, шурша развивающимся синим шелком. «Как прикажете это понимать?» — проговорила она торопливым и злым шепотом. «Я не позволю устраивать такое в присутствии гостей». При этих словах леди Мэри подняла глаза, глянула на Антею и буквально позеленела от ярости. «Черные волосы и сияющая кожа моей сестры просто уничтожили леди Мэри». Леди Мэри рядом с ней выглядела, как выцветшая фотография, и прекрасно это сознавала. Мистер Амос, по-прежнему распоряжавшийся чашечками и рюмочками, тоже поднял взгляд. Вытаращился, потом выпучился. Если бы взглядом можно было убить, Хьюго немедленно упал бы замертво, а Антея следом. А леди Фелиция вставала со стула, медленно, растерянно. Её яркое белое платье притягивало взгляд, и почти все гости повернулись к ней, посмотреть, что она делает. Сперва они посмотрели на неё, а потом на Хьюго Сантей. Разговор умолк. И тогда встал граф Роберт и зашагал к ним с другого конца салона. Все выторочились на него. Одна из дам даже достала лорнет, чтобы таращиться получше. Прошу прощения, что прерываю ваши беседы, сказал граф Роберт. Однако мы должны сделать несколько объявлений. Графиня Митнулась была к нему, складывая лицо в вопрос: "Почему, душенька?" Она элегантно лопнула от ярости. Мистер Амс тоже, вот только без всякой элегантности. Но ни один из них не успел и слово сказать, потому что тут главная дверь в дальнем конце салона распахнулась, И в проёме возник мистер Прендергаст. Достопочтённая госпожа Франкония Тездиник, возгласил он своим звучным актёрским голосом. А потом попетился прочь, и в салон вступила моя мама. Выглядела она ещё неряшливее, чем обычно. Волосы были собраны на затылке в большой неопрятный узел, сильно напоминающий птичье гнездо. В каком-то шкафу она отыскала длинное платье из жёлтой шерсти, которое должно быть повесило там лет 20. От времени оно побурело. Я даже со своего места видел дырки, проеденные молью. К платью она добавила разлапестную сумку, похожую купленную в игрушечном магазине. Но в эту огромную залу она вплыла так, будто была разряжена под стать графине. Я в жизни не чувствовал себя хуже. Хотелось залезть в одну из этих её дырок и там спрятаться. Я посмотрел на Антею, думая, что ей как минимум так же неудобно, как мне. Но сестра взирала на нашу маму чуть ли не с восхищением. По лицу её начала расползаться счастливая улыбка, и она сказала: "Хьюго, моя мама любительница пошутить. Знаю я это платье, Она его специально держит, чтобы вгонять людей в краску. Мама шествовала по залу точно королева, пока не оказалась лицом к лицу с графиней. «Добрый вечер, Доротея», — поздоровалась она. «Похоже, выйдя замуж за денежный мешок, ты приобрела некоторый лоск. А куда же подевались твои планы стать актрисой?» Она обернулась к даме с лорнетом и пояснила. «Видите ли, мы с Доротеей когда-то учились вместе в школе». Совершенно верно, ледяным тоном подтвердила Графиня. А куда подевались твои планы стать писательницей, Фанни? Что-то не припомню, чтобы мне попалась хоть одна твоя книга. Это потому, что ты так толком и не выучилась читать, парировала мама. А что тебе здесь нужно, осведомаясь Графиня, и как ты сюда попала? Обычным образом, ответила мама, на трамвае. Тривратник красно меня помнит. А этот милый новый лакей впустил меня в дом. Сказал, что ему даны особые указания касательно бедных родственников. Но «Ну, что тебе здесь понадобилось? Нет слова графиня. На моей свадьбе ты поклялась, что больше ноги твоей не будет в столлери. А, когда ты выходила замуж за того актёра, да? уточнила мама. Полагаю, ты понимаешь, что только крайне важное и неотложное дело могло заставить меня приехать сюда. Я приехала. Тут её перебил мистер Амос. Лицо его приобрело какой-то странный цвет, а когда он встал рядом с мамой, мне показалось, что его трясёт. Он положил руку на побитые молью рукав. "Мадам", обратился он к ней. "Мне кажется, ваш наряд требует внимания. Позвольте я провожу вас к экономке". Мама бросила на него быстрый презрительный взгляд. "Не заводись, Амос. — отрезала она. — Ты тут ни при чем. Я приехала только затем, чтобы не дать моей дочери выйти за сына милейшей Доротеи. — Что? — выпалила графиня. А на другом конце зала леди Мэри повторила «Что?» еще громче и тут же вскочила на ноги. — Боюсь, милейшая, вы что-то перепутали, — сказала она. — Роберт собирается жениться на мне. Тут граф Роберт кашлянул. Она ничего не перепутала, сказал он. Вернее, перепутала, но не слишком существенно. Прежде чем вы все втроем окончательно решите мою судьбу, хочу вам заявить, что я уже сам ее решил. Он подошел к Антее, взял ее ладонь и положил себе на предплечье. Это одно из объявлений, которые я собирался сделать, пояснил он. Мы с Антеей обвенчались две недели назад в Лудвиче. Во всей комнате раздались ахи и перешёптывания. Мама с графиней уставились друг на дружку почти с одинаковой яростью. Граф Роберт лучезарно улыбнулся сначала им, потом застывшим гостям, как будто сообщил самую радостную весть на свете. А сегодня утром в Столчестере Хьюго обвенчался с моей сестрой Пелицией, добавил он. Что? грохнул мистер Амс. Этого не может быть, душенька, возразила Графиня. Я ведь не дала своего согласия. Филипп совершеннолетний. Она не нуждается в твоём согласии, напомнил граф Роберт. Послушайте-ка, молодой человек, сказал мистер Сейли, вставая и приближаясь к графу Роберту. Меня однозначно дали понять. Но его прервал мистер Амос, выкрикнув громовым голосом: Я запрещаю это. Я всё запрещаю. Все уставились на него, лицо багровое, глаза выпученные, похоже, он задыхался от ярости. Здесь распоряжаюсь я, и я запрещаю, вопил он. Он взвихнулся. Промолвила какая-то герцогиня, стоявшая со мной рядом. Он же всего лишь дворецкий. Мистер Амос услышал её слова. Вовсе нет, проревел он. «Я граф Амос Тезденек Столерийский, и я не позволю, чтобы мой сын женился на дочери лицедейки!» Тут все повернулись к графине, причем мама моя глядела крайне ядовито. Графиня отвернулась и с упреком простерла руки к мистеру Амосу. «Ах, Амос!» — воскликнула она трагическим голосом. «Как вы могли!» «Зачем вы вот так?» Нас всех выдали. Ну и раздрай, сказал Хьюго, обнимая леди Филиппицу за талию. Мистер Амос повернулся к нему с лицом багровым от гнева. "Ты!" выкрикнул он. Даже и не знаю, что могло бы случиться дальше. Мистер Амос бросил заклинание в лицо Хьюго и леди Филиппици. Хьюго вскинул руку, похоже, перехватил волшебство и отправил обратно. К ним присоединилась леди Мэри, она кинула какую-то гадость в Антею. Мама развернулась и принялась отправлять гудящие рои заклинаний в сторону леди Мэри. Леди Мэри завирещала и стала отбиваться. В результате гнездо у мамы на голове развалилось, и волосы рассыпались по плечам. К этому времени мистер Сейли, Антея, граф Роберт и некоторые из гостей уже вовсю обменивались магическими ударами. Комната так и гудела. Будто растревоженное осиное гнездо к гудению примешивались вопли и взвизги. Несколько стульев упали. Гости в большинстве своем пытались отступать в сторону банкетного зала. Мистер Прендергаст снова распахнул двери. Его громовой голос затопил с собой весь шум. «Милорды, миледи и джентльмены, прошу вашего внимания. Соблюдайте тишину». Если встречайте королевского посланника по особым поручениям.